Мудрость. Абхазская сказка. Был молодой воин, отличавшийся храбростью и острым умом. Он пользовался всеобщей любовью и уважением. Наступило мирное время, враг прекратил свои опустошительные набеги на его родину, и мать посоветовала ему жениться. Согласившись с матерью, он позвал своих младших братьев и сказал им, Я женюсь на девушке, которая из стали, оставшейся от шашки моего отца, сошёты на говицы и чувяки. Братья взяли куски стали и отправились в путь искать девушку, которая смогла бы исполнить желание их любимого брата. Но к кому бы они ни обращались, везде их принимали за полуумных и осыпали насмешками. Долго они странствовали и под конец измученные решили возвратиться домой. Недалеко от своего города они решили отдохнуть и зашли в бедный крестьянский дом. Их приняла девушка, редкостные красоты, пригласила в дом и накрыла на стол. За обедом один из братьев попросил вина. На это девушка ответила. «Я вас попрошу выйти во двор, привязать своего коня к виноградной лозе, а я тем временем принесу вина». Гость вышел во двор, начал искать виноградник, но тщетно. Его не оказалось. Он вернулся и сказал об этом молодой хозяйке. Если у нас нет виноградной лозы, откуда в нашем доме может быть вино, сказала она. И с конфуженным гость сел на своё место. После обеда гости стали расспрашивать о её родных: кто они такие и почему отсутствуют так долго? Отец у дороги сеет ссору, а моя мать ушла менять слёзы, ответила девушка. Братья, удивлённые странным ответом девушки, попросили её разъяснить смысл этих слов. У просёлочной дороги отец со своим приятелем злословит о нашем соседе, которому приятель не замедлит нас сплетничить, и завтра начнётся ссора. Хамать моя пошла к другим соседям оплакивать покойника, с тем, чтобы после её смерти кто-нибудь из родных покойного пришёл оплакать и её. По мудрым ответам девушки братья подумали, что она может быть сможет помочь им и рассказали ей, почему они путешествуют по белому свету. Помочь я вам сумею, сказала она. Только скажите вашему брату, чтобы он прислал мне шёлковую тесёмку, изготовленную из песка, и иголку, сделанную из мелких камешков, тогда я сошью ему ноговицы и чувяки. Те поспешили домой и передали брату ответ девушки. Молодой воин обрадовался мудрости незнакомки, решил на ней жениться и через своих братьев послал ей обручальных подарков золота и жемчуга. Приняв драгоценности, девушка попросила передать жениху Мелкие и крупные звёзды оказались редкими. Пусть два горных орла не потеряют друг друга, а два брата не услышат обидных слов. Выслушав эти слова, переданные ему от девушки и поняв их смысл, он сказал братьям, что они присвоили кое-что из подарков. Лишь не раз убедившись в необыкновенном уме своей невесты, он женился на ней. Так мудрость помогла бедной девушке выковать своё счастье.